Глава седьмая. Расчет и тряпки. После недолгого размышления и чуть более долгого спора, ранец с парашютом мы решили припрятать. Ну как припрятать? Замаскировать. О том, чтобы выкинуть 90 квадратных метров качественного парашютного шелка, и речи быть не могло. Мне такое расточительство было совсем не по душе. «Кирилл, ну зачем тебе этот чертов парашют?» Хельга даже ногой притопнула от возмущения. «Вон деревня, там люди, гостиница, нормальная постель». «Надо!» — отрезал я. «Зачем?» — не менее упрямо повторила моя спутница. Пришлось объяснять. «Хельга, сестренка, сколько у тебя денег?» Девушка хлопнула глазами и, откинув короткую полу своей куртки, извлекла из-под нее небольшой кошелек. На подсчет наличности под моим изрядно удивленным взглядом у нее ушло меньше минуты. Впрочем, я довольно быстро спохватился. Ну да, нахрена Гроссу ее наличность? Не удивлюсь, если у нее и документы при себе остались. «Червонец, 16 лир и 40 чентезимо», — заключила она. «Замечательно», — кивнул я. «А у меня 2 гривны, 4 лиры и 22 чентезимо. И все. «Как ты думаешь, нам хватит этих денег, чтобы дожить до встречи с Ветровым?» «Хочешь сказать, дюжины гривен и двадцати лир нам не хватит?» — удивилась Хельга. «А ты собираешься расплачиваться русскими гривнами в этой деревне?» — вопросом на вопрос ответил я. «А что такого?» — пожала плечами девушка, тем самым вызвав у меня глубокий вздох. «Хельга, сейчас все окрестности на ушах стоят из-за падения дирижабля». «Ни на секунду не сомневаюсь, что на месте катастрофы уже работают местные власти и полиция. Учитывая расстрел шлюпок, устроенный китом, всяческих дознавателей и следователей вокруг бывшего солнца Велеграда должно быть немерено. И как ты думаешь, какой вывод они сделают из этой стрельбы?» «Что кит пытался кого-то уничтожить?» Хельга хмыкнула и развела руками. «Извини, Кирилл». Этот факт у меня просто вылетел из головы. Я-то большую часть действа проспала не без твоей помощи. Ну да, теперь я еще и виноват, получается. Ох уж эти девчонки. Ладно, пропустим. Именно пытался уничтожить неких беглецов. И не факт, что какой-нибудь глазастый и очень мечтательный крестьянин не углядел в небе купол парашюта. И не нужно быть гением, чтобы связать эти два факта. Так вот, на месте властей я бы обязательно постарался оповестить старост окрестных деревень, или как они тут называются, о возможном появлении чужака с рекомендацией задержать такую личность для беседы с дознавателями. В свете этого попытка расплатиться русскими гривнами будет выглядеть как прямое приглашение к задержанию, согласись. Я поняла, Кирилл, не дура все-таки. Вздохнула Хельга и, заметив мой взгляд, прищурилась. «Что, будешь утверждать обратное?» «Не буду», — ухмыльнулся я и уже значительно тише добавил. «Некоторые мысли лучше держать при себе. Кирилл, да-да?» «Поганец мелкий», — со вздохом констатировала Хельга. «Эй, приличной девушке не пристало так выражаться?» «Приличные девушки не летают в обнимку с мелкими поганцами на парашютах», — откликнулась она. Кстати, о парашютах. Как наша денежная проблема может быть связана с этим куском ткани и веревок? Хм, Хельга, знаешь, сколько стоит парашют в Меллинге? Поинтересовался я, оставив перепалку. Дочка дядьки Мирона пожала плечами. 400-500 марок, германских, само собой. Ну да, расплата гривнами нас выдаст, а продажа парашюта не привлечет никакого внимания, — фыркнула Хельга. Во-первых, не самого парашюта, а только ткани уточнил я, пропуская колкость мимо ушей. За нее одну можно выручить марок 200, то есть примерно 100 лир. А во-вторых, я не предлагаю продавать ее здесь. Уж на пару билетов в дилижансе или на поезде, если, конечно, тут есть станция. У нас местных денег должно хватить. Доберемся до города побольше, там и парашют продадим, и гривны на лиры поменяем без всякой опаски. Толково, наконец согласилась Хельга и нахмурилась. Подожди, но если ты прав насчет дознавателей, то станция, да и дилежанс наверняка уже под наблюдением. Вполне возможно, — кивнул я, — но это еще нужно проверить, согласись. Да и не забывай, если кого-то и будут искать, то одного чужака, а не парня и девушку, не так ли? Ну, Хельга покосилась на призывно мигающие огоньки деревни, на ранец и желание ночевать в теплой постели победило. Ты прав, идем. Только обойдем деревню по дуге, ну, чтобы войти с противоположной стороны. Меньше подозрений будет. Согласен. А перед этим, чтобы не светить парашютом, превратим ранец в саквояж. Благо, ручка у него имеется. Я ткнул пальцем в металлическое кольцо держателя, на котором ранец крепился в шкафчике для спас-наборов. На маскировку ранца ушло не так много времени. Мы поступили просто и незатейливо, выкорчевав из него бессмысленно усложненный механизм выброса и ободрав тканную обшивку, в результате чего парашютная система из спасательного набора превратилась в стальной саквояж с металлической ручкой. Вполне себе стильная вещица, в которую мы утрамбовали болтающиеся стропы и плечевые ремни к парашюту. На всякий случай. И туда же отправилась и сумка из-под набора с уже во второй раз уведенными мною у шкатулками. А наши собственные маски и спасбаллоны я прикопал еще в той рощице, где мы с Хельгой приземлились. М да, лучше бы я проделал эти операции непосредственно перед входом в деревню, Ломиться в наступающей темноте по пересеченной местности, огибая селение, оказавшееся не таким уж маленьким, между прочим, да с неудобным саквояжем в руке вместо ранца за спиной, было не самой лучшей идеей. Спасало только до сих пор действующее рунное укрепление тела. Это при том, что я давно перекрыл даже естественную поддержку цепей за счет внутренней энергии. Недавний пережор сказывается — Даже несмотря на то, что большую часть пропущенной через рунные цепи мировой энергии я благополучно слил в шкатулки. В общем, к деревеньке вышли не злые парашютисты-диверсанты, а вполне себе презентабельная молодая девушка со своим младшим братом, немым, ибо итальянским я не владею. А говорить на немецком или русском мы посчитали идеей не лучшей, чем попытка продать здесь парашют или расплачиваться гривнами. Кто знает, до чего может довести полицейских профессиональный долг и чрезмерное рвение. Особенно, если их должным образом простимулировать. Глядишь, и до этой деревеньки доберутся. А учитывая особенности последних событий, я предполагал, что количество возможных интересантов с хрустящими стимуляторами в кошельках несколько отлично от нуля. И Хельга со мной согласилась. Правда, наша одежда была изрядно помятой, но тут уж ничего поделать нельзя. По крайней мере, так, чтобы у Хельги не появились ко мне неудобные вопросы. Хотя выгладить вещи разогретыми воздушными линзами можно было бы в два счета. К нашему удивлению и удовольствию, то, что издали мы приняли за деревню, на поверку оказалось маленьким разноцветным городком у реки, с железнодорожной станцией, парой древних церквей, и даже небольшим палаццо на центральной площади, стоящим аккуратно против здания городской управы. Но самым большим нашим везением оказался праздник, царивший на улицах Монарбио. Благодаря суете и куче народу, на наше прибытие никто не обратил никакого внимания. Так что мы без помех прошли до самого центра города и после недолгих блужданий отыскали гостиницу расположившуюся недалеко от церкви Святого Лаврентия, где сегодня венчался наследник дома Альдафреди, в честь чего, собственно, город и гуляет. Об этом мне рассказала Хельга, почерпнув сведения из болтовни хозяйки гостиницы, бойкой полненькой женщины с замашками всеобщей тетушки, выстреливающей по тысяче слов в минуту. Не прекращая молоть языком, Она провела нас в мансарду и, гордо продемонстрировав небольшой номер на две спальни под скошенной крышей, торжественно вручила Хельге огромный ключ, после чего, сочувственно мне улыбнувшись, потрепала по волосам и исчезла. И слава богу, а то у меня от этой тараторки уже голова начала болеть.